Глава восьмая «Ты не Рикс!» — бросил один из клановых старейшин. «Пока что!» — хмыкнул Ханваль, стоящий в центре старого каменного амфитеатра под открытым небом. «Но это лишь дело времени. Пал Мишау, пойдет Элит Галлен!» «Мишау взял не ты, не я, но мои командиры!» Так-то и вы меч не сами держите, а с помощью правой или левой руки. Скользкие речи ведешь, Холмовой. И где ты -то только наловчился так изворачиваться? А я всегда был очень общительный и сметливый, — хохотнул Ханвальд. Умение складно говорить, так-то не хуже умения драться бывает к месту. Зачем тебе вообще быть Риксом? Ты же Рубака, командуешь отрядом. Ну так и командуй. «Землю тебе дадим, если клан свой хочешь основать!» Северянин снова расхохотался, но уже куда громче и обиднее. «Это вы мне предлагаете!» Презрительно бросил Ханвальд. «Риксдейр на вас плюнул, а вы утерлись!» «Как вы можете что-то предлагать, если вы даже своими задницами распоряжаться не можете?» Старейшины недовольно заворчали и загудели. «Ты!» вскочил на ноги один из гефардцев, хватаясь за рукоять меча на поясе. «Ты никто! Просто выскочка!» «У меня есть пять тысяч мечей и маги. А у вас?» Неприятно ухмыльнулся северянин. «И кто из нас тут никто?» «Кем бы ты был без своих ромейских хозяев?» Брюзгливо произнес еще один из представителей кланов Гефары. «Прислуживаешь римским псам!» Стоящая рядом с Ханвальдом Гонория отчетливо дернулась. Да и фрамер за его спиной ощутимо напрягся. «Хозяин у меня только один, точнее, одна!» Невозмутимо произнес северянин. «И имя ей? Соды Но Сёдерхам, двенадцатый апостол смерти и тьмы Эрин Меркурий!» «И как по мне!» — Ханвальд возвысил голос. «Лучше быть рабом богини, чем лизать сапоги подлому шакалу и предателю!» Шум усилился. Многие старейшин повскакивали со своих мест и начали хвататься за оружие. Стоящий около огромного ритуального камня Ханвальд лишь улыбался. Настроение у варвара было превосходное. А на мнение собравшихся здесь представителей родов Гефары, он, если говорить на чистоту, чихать хотел с высокой башни. Самые сильные кланы пытались дать отпор еще Орде и понесли чудовищные потери. А после Орды пришло бедствие в виде нового Рикса Дейра — который давил всех несогласных с его восшествием на престол. В итоге, всего лишь спустя пару месяцев с начала всего этого перемещения народов, некогда довольно сильные кланы Гефары ничего не могли противопоставить воле пришедшего с юга завоевателя, то есть Ханвальда из клана Шерван. После падения Эсселя и Мишау он и так фактически стал некоронованным владыкой доброй третьей Гефары, По имперским меркам это уже почти тянуло на титул герцога. А по законам северян этого же было достаточно для того, чтобы бросить официальный вызов правящему Риксу. Да, узурпатору, да, предателю и коллаборационисту, если выражаться терминами имперцев и федералов, но все же Риксу, которому волей-неволей опресягнуло большинство кланов. В древности это означало бы вызов на поединок, где и решалась бы судьба племенного союза, но в нынешний прогрессивный восемнадцатый век так никто уже не делал так что война все еще продолжалась правда хотя бы номинальной поддержкой кланов заручиться стоило хотя бы для того же формального заявления о себе как о претенденте на лесную унию иначе можно было прослыть ни хрена нелегитимным м, -м варваром но ханвальда пока что поддерживали лишь кланы юга Оумарен из Эсселя, Бужгидены и арштета из Мишау, да разная мелочевка. Восточные кланы традиционно послали представителей еще какого-то самозванного рикса, северные были далеко, а центральные строили из себя важных персон. Вообще, Шерван мог бы и наплевать на всю эту легитимность. Когда у тебя под рукой пять тысяч мечей, с юга идут еще пять тысяч во главе с принцессой Афиной, А магов столько, сколько и не снилось даже имперским легионом можно и не размениваться на мелочи. Но продвижение на север все равно требовало некоторой подготовки. Так как выдалась оперативная пауза, и Ханвальд, по совету приданных ему имперских трибунов, решил сделать вид, что это он сам решил дать передышку и организовать переговоры. К тому же отрядам Шервана еще требовалось собраться воедино, после того, как им пришлось рассыпаться по всей округе, чтобы наладить контакты с местными. А имперскому войску требовалось занять демонстрационные позиции под Венданом, где и проходило первое за долгое время апелла собрание кланов. При том, что сам город ворота закрыл и представителей не прислал. По причине отсутствия таковых. Риксдейр постарался, перебив сообщниками всех местных на больших, не захотевших поддержать претензии какого-то выскочки. Поэтому единственное, в чем представители кланов были солидарны, Дейра надо низложить и казнить, желательно медленно. На этом их единство кончалось. А также, в общем-то, и возможности, потому как собственными силами они могли Дейру разве что на спину плюнуть. И тут появился Ханвальд, что называется «в силах тяжких». Но вот вызов на переговоры кланы восприняли как слабость и знак того, что залетному вождю от них что-то нужно. «Почему мы вообще с ними разговариваем?» Прошипела Гонория, сжимая рукоять сабли и буравя взглядом клановых старейшин. «Эти замшелые пни...» «Эти замшелые пни есть в каждом эусе!» Не прекращая улыбаться, негромко произнес северянин. «И нам крупно повезло, что в Гефаре они такие хилые. И все вопросы с ними нужно решить до того, как эти пеньки обрастут острыми колючками». «Проучить их хорошенько, да и вся недолго!» «А госпожа дело говорит». Хмыкнул Никер, слегка пихая локтем стоящего рядом с ним фрамера. Впрочем, тот никак на это не отреагировал. Делом трибуна было представлять империю, особо не болтать и делать, что будет приказано. А пока что было велено стоять и ждать. Ну и не только фрамеру, но и на всякий случай засевшим поблизости магам и воинам. Мало ли что стукнет в седые головы старейшин. «Если ты хочешь стать нашим Риксом, то тебе придется жениться на девушке из знатного рода и...» «А?» Ханвальд сделал вид, что не расслышал. «Я из клана шерван, что владеет Феморном. Мой род правит Эусом Раваль, 200 лет, и был в числе первых кланов. А твой род в чем знаменит, старик?» «В любом случае, если ты хочешь быть нашим Риксом...» то тебе придется бросать своих ромейских хозяев!» — выкрикнул еще один гефарец. «Да ты, видимо, совсем оглох, старый. Я тебе четко сказал, хозяйка у меня только одна, а среди ромейцев у меня только друзья. И даже легионеры!» — ехидно вставил кто-то. «А чего бы и нет!» — деланно удивился Ханвальд. «Воины моих друзей мои друзья! И у кого же из твоих друзей в воинах ходят легионеры?» «Ну, например, у меня». Сказано было вроде бы и негромко, но услышали это почему-то сразу все. Старейшины разом повернулись к говорившему, точнее, говорившей. Стоящая в одном из проходов принцесса Афина скучающим взглядом обвела северян, одернула плащ, положила руку на эфес меча и начала неспешно спускаться по каменным ступеням вниз под все стихающий гул голосов. Следом за ней последовали еще две воительницы. Необычайно высокая и крепкая орчанка в отличном латном доспехе и с имперским стандартом в руках и невысокая девушка в надвинутом на глаза капюшоне, простенькой кольчуге и с копьем, закутанном в чехол. «Мне сказать не мог, что госпожа прибудет!» — прошипела Гонория. «Тогда бы сюрприз не получился!» — хмыкнул Ханвальд, язычным голосом выкрикнул. «Приветствуйте восьмую наследницу империи людей! Ее высочество — принцессу Афину!» Но гефарцы оказались слишком поражены, чтобы хотя бы формально поприветствовать Афину. Впрочем, это им было простительно. Особ имперской крови до этого они живьем не видели. Принцесса спустилась вниз. Трибуны Гонория и Ханвальд поприветствовали ее на имперский манер, бухнув кулаком по груди и дружно рявкнув. «Сила и честь!» «Сила и честь!» Афина ответила на приветствие, приветливо кивнула Флависс, а затем ухмыльнулась и ударила по подставленной лапище ширвана «Чего такой медленный Ханвальд?» — хмыкнула принцесса. «Я разбила темных быстрее, чем ты тут возишься с какой-то мелочью». «Твое высочество, ну, я тут жить еще собираюсь. Не вместо мне тут все с землей равнять. Да и вот, по-хорошему пытаюсь договориться». «По-хорошему?» Афина, не оборачиваясь, указала подбородком на заполненные ряды позади себя. «С этими, что ли?» «Ну, твое высочество, ты же знаешь, как моя госпожа миролюбива и не одобряет напрасного насилия!» Вздохнул Ханвальд. «Эрин Меркурий? Обрекающая на гибель? Полуночная ведьма, глашатой тьмы смерти?» «Ага!» «О, прекрасно знаю!» — усмехнулась принцесса. Позади нее фигура в капюшоне глумливо захихикала. «Дорожайшая Эрин! Она, конечно же, именно такая, если ее не злить!» Старейшины кланов больше не шумели. Напротив, они молчали и внимательно ловили каждое слово. «И меня тоже лучше не злить». Афина круто развернулась к северянам, обводя их тяжелым взглядом. «Когда я узнала, что мои друзья, устав слышать вести о творящемся здесь злее и беззаконе, решили отправиться в Гефару, я была только рада. Мне ваша уния без надобности. Земель меня хватает, а если захочу новых...» «Уж лучше пойду на юг, а не к стене». «Мы тебе не верим, принцесса!» Решился подать голос один из северян. «Твой вассал всего лишь пытается взять власть над нашими зем... Он не мой вассал!» Поморщилась девушка. «И если вы плохо слышите, Империи ваш глухой угол без надобности. У вас нет ничего ценного, но теперь от вас исходит угроза. «И единственное, что останавливает Новый Рим от того, чтобы спалить вашу унию, то, что раньше мы не воевали, и Гефара была хорошим соседом». «То, что мы не воевали, еще не означает, что мы будем договариваться с Империей или с теми, кто...» «Продался Империи?» — презрительно бросил Ханвальд. «А пусть даже и так. Все лучше, чем продаться одному ничтожному предателю и темном феере. Это ж надо было додуматься». «Сталкиваться с людоедами!» «Тебе вообще не место в Гефаре, принцесса! Имперцам здесь нечего делать!» «Но правила гостеприимства еще никто не отменял, верно?» Тонко улыбнулась Афина. «Ее высочество пригласил я», — ставил Шарван, — «как союзника». «А что? Она воин, в ней течет северная кровь, и она отомстила за многих северян». Ханвальд выступил вперед и указал на одного из старейшин. «Твоему брату отрезали голову по приказу Рикса Дейра, вождь Майшер. И как ты ответил на это?» Северянин указал на следующего. «Твой клан клялся верности клану Уэле, вождь гашер Но когда они бились с ордой и позвали тебя, что ты ответил на это?» Воин ткнул пальцем следующего. «А ты, вождь Сашер, «Жена Рикса Астьяга была твоей дочерью». «Говорят, слуги узнали ее тело только по шраму на руке». «И как ты ответил на это?» Ханвальд обвел всех старейшин рукой. «Как вы все ответили на это?» «Я не знал Рикса Астьяга. Родичем он мне был дальним. Но даже я разозлился, когда узнал, как он погиб. Мне дали меч. Мне дали воинов. Я пришел и делаю дело. Ваше дело, вообще-то». «И знаете...» «Мне это нравится. Не хотите видеть меня Риксом? Да и плевать! Возьму по праву победителя добычу и уйду. Мне и моим парням найдется дело по плечу. Вон ее высочество на юге думает имперскую границу двинуть. Чем не дело? Показать этим степным засранцам, кто настоящий ор, а кто зимы испугался и на юг свалил». «Значит так», — веско сказала Афина. Я на вас посмотрела, выводы сделала. И вот вам мое последнее слово. Гефара империи неинтересна. Дружественная и нейтральная — хорошо. Враждебная — сомнем. Похоронили одну орду, похороним, и еще не проблема. Вышибить из лесной уни остатки диких — помогу. Потом пойду до Харасана с ответным визитом вежливости. Потом вернусь к себе. Что вы тут будете решать и делать — дело ваше. Но и сами должны сообразить. Слабый Эос, все равно кто-то из соседей подомнет под себя, и власти вам не видать. Не империя, так альдороман. Или думаете, что в землях 40 племен много радости от того, что с ваших земель пришла Орда? Наши воины и туда отправились помочь. Не потому, что нам чужая земля нужна, а потому, что мы на своей земле хотим жить спокойно. Но империя поддерживает Ханвальда. «Да, империя поддерживает Рикса Ханвальда», — фыркнула Афина. «И поддержала бы любого, кто взялся бы навести порядок на приграничной территории. Кто же виноват, что никто из вас не попросил о помощи? Поэтому поддержали того, кто был рядом. И если будет надо, поддержим и дальше». «На чужих мечах долго не просидишь!» — запальчиво выкрикнул кто-то. «Что-то подсказывает мне», — недобро усмехнулась принцесса что избранника апостола Эмрис вы умаетесь свергать, и у Ханвальда еще будет болеть башка с похмелья после поминок всех его недругов. Нет, я говорю о другом. В Гефаре нет ничего, что было бы проще завоевать, чем купить, так что я могу предложить хорошие торговые условия. Империя не откупается, но торговать всегда готова. У нас вон смута недавно случилась, народа погибло немало, Так что мы бы не отказались от рабов, и просто от переселенцев. Земли хватает, льгот своим словом обеспечу. И взамен империи нужна Гефара в виде спокойного соседа. Афина закатила глаза. Эй, уважаемые, сколько еще раз нам надо это повторить? Не нужно испытывать мое терпение, оно далеко не бесконечно. этим тем паче не стоит испытывать терпение моей доброй подруги Содено Сёдрахамн. Да, я знаю, что апостолы Эмрис поклялись не становиться правителями, пока не рухнут небеса. Но имперская бюрократия может придумать очень много способов обойти эту клятву. Не хотите Рикса Ханвальда? А как насчет превратить Гефару в личный домен ее светлейшества Эрин? Царствие смерти на земле. Первое и единственное, где верховная власть будет у богини Эмрис, а двенадцатый апостол будет лишь ее правой рукой. В общем, думайте. Сроку вам до завтра. И вы либо с нами, либо против нас. Мне десяток пленных кланов из Харасана на верность меч поцеловали. Думаете, мне неким будет заселить Гефару? Так что? Решайте. Я все сказала. Один из старейшин поднялся с места, поднял руку, моментально унимая возникший было гомон, пригладил седую окладистую бороду, посмотрел на Афину, посмотрел на Ханвальда, кивнул. «Мы услышали вас, ваше высочество. И, как вы и сказали, дадим ответ завтра, не позже и не раньше. А сейчас я бы попросил вас все же покинуть Апеллу. Это все-таки место, где совещаются представители кланов, а правителям можно лишь произносить речи». «Ну, пусть так», — усмехнулась Афина. «Что ж, господа, не буду лицемерить и врать, что была рада с вами поговорить». «Не была. Но вы не золото, чтобы всем нравиться, да и я тоже. Так что буду ждать вашего решения и буду надеяться на ваше благоразумие. Ханвальд, покинем же сие место, нам есть что обсудить». «Как пожелает твое высочество», — хмыкнул Шерван, следуя за поднимающейся по каменным ступеням принцессой. «И даже без меня справились», — вздохнула фигура в капюшоне, плетущаяся следом. Проспорила о Амазонке. Что за позор? Флавис, а давай тоже поспорим, а? Ханвальд перешел на беглую унилингу, чтобы северянам было сложнее понять. Если меня завтра Риксом признают, объявим о помолвке во всеуслышание. Ты дуру, что ли, нашел? Не буду я на такое спорить. Фыркнула Гонория. Конечно, они тебя завтра признают Риксом. Куда они денутся-то? Либо признают, либо будет по-плохому. Ладно. А тогда как насчет... Никер пихнул локтем в бок идущего рядом орка трибуна «Слыхал?» «Ну». «А я тебе говорил?» «Ну, говорил». «Тогда гони». Фрамер вздохнул, выудил из-за пояса монету и отдал ее товарищу.